Более тесное знакомство В дверь шлюз аккуратно поскреблись и потом постучались. Кого там еще на сон глядя принесло? Совершенно естественный вопрос сформулировался в мыслях Лаиры, а спросила она совершенно другое. Бил, ты что ли? Если это ты еще и без подарка, то пеняй на себя. Естественно в шутку ответила она на стук. «Я, я это... Ты чипсы будешь?» — с надеждой пробосились за двери. «Давай, заваливайся, только секундочку тормозни, а чипсы я буду». Девушка торопливо намотала заменяющую простынь материю из необычно тонкого материала на манер туники древних римлян поверх своего тела. Но ты где там застрял?» Бил именно ввалился. Похоже, сначала чипсов у него не было. И ему пришлось быстро организовать их добычу. Не соскучилась. Пытаясь быть оригинальным. Вопросом на вопрос отреагировала девушка. На да, самый обычный, приветственный вопрос молодого парня. Все парни так предсказуемы. Да ладно тебе, не морщи лоб, а падай рядом. Тут по стене как раз экшен про идет. а потом бестселлер «Прогоры» начнется заметь, все без перерывов на рекламу. Оба громко засмеялись, причем Билл умудрился успеть покраснеть и смущенно протянуть посудину с подобием чипсов. Они шлепнулись на кровать, где уселись по-турецки в полоборота к голомонитору, причем экспромтом придуманная изготовлена туника у лайры чуть потеряла тугость натяжения, в результате чего... И без того оголенное плечо оголилось гораздо ниже колючицы. — Я это вообще-то по делу, кося взглядом то на девичьи ноги, то куда-то в центр груди выдавил у себя бил, давясь чипсами. — Хотел у тебя расспросить, что мы сегодня такое видели. — Ты что, придурок? Лейра врезала ему по лбу, уловив направление взгляда его уже масляный глаз. — Да я тебе сейчас, кабелюка, пошел вон нахрен отсюда, пока я тебе ей не оторвала и кое-куда не засунула. Ой, «Ай Ай-яй, прости, сестренка! — перечал здоровяк, нисколько не чувствуя ни намека на боль. А девушка лупцевала его по всему, до чего могла хоть как-то дотянуться. Она тоже уже поняла всю двойственность ситуации, в которую они попали, но, улыбаясь, продолжала экзекуцию, естественно, не, не вкладывая никаких усилий в свои удары. — Ну ты, придурок, блин, как тебе в голову могло такое прийти? — осмотрела улыбающегося Билла и продолжила. — Ты чипсы-то у кого отнял? — Но вижу же, по наглой морде, что весь свой рацион на сегодня ты слопал сам. — Да, я свое съел. А че он один в коридоре сидит и смотрит на заклепку и не ест ничего, да и дверь в его комнату открыта? — Кто он и откуда на совершенно ровных поверхностях заклепки? — Да какая разница. Раз смотрит на стену, то непременно что-то видит. Бил уже совершенно спокойно и с обычной только большому и крупному молодому человеку непринужденностью заползал на кровать с целью усеться рядышком поближе. Что и не говори, а его названная сестренка ему, честно говоря, нравилась. И, как просто девушка тоже. Так, большой Бил, тащи его сюда. Живо. Просто таки прошипела Лаира и одарила парня взглядом, не терпящим ни подчинения, или заминок в исполнении приказа. Но, естественно, била как ветром сдуло, он умчался в коридор, попутно не заметив, что его импровизированная римская туника, сооруженная по аналогии с Лаириной, зацепилась за край кровати топчана, размер больно большой и осталась в комнате у девушки. Спустя минуты две, не больше, здоровяк снова ввалился в комнату Лаиры. На его плече висело беспомощно тело Игната, а в руке он держал нечто напоминающее многоступенчатый термос. Именно в таком варианте всем была предоставлена пища сегодня. Все нераспакованное. «Куда?» «Клади его сюда», — указала место на кровати девушка. «Остальное поставь на столик». Пока и не вздумай брать чего-нибудь из его еды. Да прикройся ты, в конце концов. И она пренебрежительно смерила его взглядом с ног до головы. Бил послушно выполнил все указания замер, глядя на манипуляции новой сестры, которая принялась активно делать искусственно дыхание новому, действующему лицу в ее крохотной комнате. Дело в том. что вся импровизированная накидка из простыни уже давно скомкалась в районе ее живота ниже пупка, но на это маленькое недоразумение девушка не обращала никакого внимания. Наконец Игнат сделал самостоятельный вздох, закашлялся, открыл глаза и, захватив девушку за талию руками, приподнялся, подтянулся к ней всем телом, уткнулся ей в грудь и тихо, совершенно беззвучно заплакал. Ну, как заплакал. Он сидел, а слезы просто текли из его глаз. Лаира прижала его голову и, поглаживая по волосам, что-то стало шептать ему на ухо. В этот момент в комнату влилась еще одна компания, требующая от присутствующих отдельного внимания. И Лаира с Биллом посмотрели на вошедших со своих у некоторых очень оригинальных мест. шедшие первыми алиша и саид увидев своеобразную картину попытались остановиться но так как проем входа был узок остальные гости пропихнули их внутрь из -за ума вместе с магометом были следующими попавшими в неловкую ситуацию гостями на их вдавила Варвара росли который находился у нее на плече без признаков реакции находящегося в сознании человека — Охренеть! Ну и видок у вас! — подвела итог Варя и положила рядом с Игнатом беспамятствующего Ли. — Этот следующий. Она единственная, кто правильно оценил обстановку окружения. — Помощь нужна, сестренка. Есть что — Есть что-нибудь успокоительное? Совершенно не в этой ситуации прозвучавший вопрос не поверг Варю в смятение. — Сон будет благоприятен его состоянию, — уточнила совершенно спокойно девушка. — Кстати, а что с ним такое? — Думаю, что поможет. По крайней мере, не навредит точно. — А с ним случилась обычная истерика. ну Тихо такая истерика. Нервишки подвели. — Я вообще удивляюсь, что такой случай произошел только с одним из нас, — пояснила Лаира. Барвара протянула руку к шее притихшего на груди девушки парня, нащупала только ей известную точку и, замаскированным под поглаживанием нажатием отключила его, погрузив тем самым в сон. — Ну, а с вами? То что стряслось? Лаира оглядывала гостей, а Билл держал в руках просто не знаю, кого прикрывать, ее или всех сразу, чтобы не пялились на сестренку. А посмотреть было на что. Парни выглядели пострадавшими. У всех было по бланшу с левой стороны лица, а Саиду по всему профилю досталось. Девушка смущалась недолго запрыгнула на кровать, заняв место у стены, которой можно было прислониться, как к спинке кресла. В ноги им упирались с головы лежащих и Игната или Лайера приверла свой экстерьер в порядок, выдрузив простынь на место наподобие туники. Все расположились кругом вокруг лежащих, после чего начали повествование своей истории. Ситуация, в которую попали ребята, была простой, незамысловатой и комичной. Девушки, узнав о том, что с пробуждением им предстоит принимать водные процедуры в компании с мужской половиной населения, Не сговариваясь, решили перехитрить всех и помыться в городом одиночестве. Естественно, все осознавали, что долго такой режим в коллективе не продлится, и все же... Встретившись на пороге друг с другом, Варя, Лиша и Зума прошли внутрь, разделись и приступили к купанию, стараясь не шуметь, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Дело усугубило то обстоятельство, что, в душевой впервые, они не нашли сенсора управления освещением. Однако это не помешало кое-как запустить и отрегулировать подачу воды. Между тем, парни просто решили принять душ перед отбоем ко сну и, тоже встретившись у входа, направились в помещение душевых. Присутствие звука льющейся воды не напрягло никого, мало ли что. Вдруг в воде тут положено литься все время? Они, не нащупав сенсора включения света, спокойно, неторопливо и, ориентируясь на звук, принялись искать кабинки, чтобы наконец-то смыть себя усталость прошедшего времени. Ли, отыскав шторку, закрывающую небольшую душевую от распространения брызг, стал проникать в кабинку с выставленными вперед руками и уперся ладонями, в нижнюю часть чьей-то груди, по которой скользнул пальцами вверх от неожиданности. Тут он сразу же ощутил женскую, незащищенную ничем грудь. Дальше события развивались по стремительному сценарию действий. Варвара от недоумения и неожиданности, а это оказалось она, не сразу отреагировала на несанкционный доступ к цитадели. только услышав звуки ударов и девичий виск, означавший прорыв ненужных гостей, моментально пресекла недоразумение. Рука у нее оказалась заметно тяжелее, чем у остальных купающихся, и ее нарушитель был локализован самым негуманным способом, без предупредительных возгласов и вскриков со стороны потерпевшей. А в душевой творился бедлам, Писки, шлепки, чьи-то извиняющиеся голоса. Короче, вся ваханалия длилась минуты четыре. Потом все стихло, и на свет в коридор стали выбираться участники баталии за воду и чистоту тела. Разобравшись и приняв единственное правильное решение разойтись по комнатам, после выхода в светлый коридор они засекли, во-первых, отсутствие Ли, и, во-вторых, бегущего Билла с Игнатом на плече. Посредив траекторию забега, не совсем одетого здоровяка, все двинулись в том же направлении, но небольшая заминка, произошедшая в результате поисков Ли Варварой, помешала им застать начало процедуры ремонтиционных действий Лаиры. Ну вот как-то так. Тут Лаира и рассказала свою историю от момента появления Била с чипсами, посчитав, что само начало их встречи лучше не придавать всеобщему вниманию. В общем, минут пятнадцать все только и занимались, смехом, с воспоминаниями и пересказами своих впечатлений. Я там, Варя, махнула в сторону двери, уже заходя к вашему шалашу, заметила следующую партию парней, пока одних. Все снова прыснули, посмотрели друг на друга многозначительными взглядами. Короче, парни и девушки никакого садка в виде дискомфорта, образовавшегося от происшествий и выпавших на их долю за столь короткий промежуток времени, не ощущали. Закончив визлиться, все расселись поудобнее, и Лейера возглавила на правах хозяйки ход разговора, завернув его направление на более серьезную и важную для всех тему. «Ну что ж...» Есть у кого-то мысли по поводу нашего положения? — Вероятнее всего, мы находимся сейчас на какой-то базе, — начал высказывать свое видение Саид. — Скорее всего, она похожа на космическую. Я, наверное, где-то читал про такие. Уточнил он, неуверенный потер лоб. Они будут в будущем. Но, судя по масштабу, я не стану ничего утверждать, хотя те аппараты, которые показали нам сегодня, — предназначены явно для полета в космосе. Из многого, показанного нам сегодня, меня очень поражают размеры всего, что я увидел. — Ты не один такой наблюдательный. Естественно, эта база вступила в разговор о Лиша. Наверняка нас похитили инопланетяне. А что я такого сказала? Ее одарили взглядами, как капитана очевидности. И она замолкла на двух губы. А меня Стив с Джорджем просто бесит. Воспользовалась паузой из ума, обил многозначительно почесал кулак. Магомед сделал каменное выражение лица и с поддержкой во взгляде посмотрел на завяка. О, Боже, закатила глаза Лаира, давайте не будем отвлекаться. Мне кажется, что мы находимся действительно на базе. как-то связанный с космосом, — начал Магомед, с совершенно спокойным тоном в голосе. — И действительно, нас похитили. Но он взглянул на Алишу. И наверняка эти похитители не с нашей планеты. Взгляд перешел на изума. Но кем бы они ни были, у них явно есть проблемы. Вы обратили внимание, что при всем... обили техники мы не увидели никого из персонала, да и вообще, кроме этого непонятного типа, никого. Хотя, по всем нормальным логическим понятиям базы, кто-то должен был попасть в зону нашего внимания, хотя бы мельком. Я сильно сомневаюсь, что была произведена срочная эвакуация из-за нашего непродолжительного пребывания во всех этих залах и портах. «Согласен с тобой». Дружелюбно поддержал, ход мысли бил. Я еще обратил внимание на отсутствие шрамов и вообще. Оценил свое нынешнее состояние. Мне кажется, меня вылечили. И я заметила. И я, и мы тоже. Все вспомнили о первых минутах после более-менее адекватной самооценки своих состояний. А я уверена, что нам просто поменяли тела. — холодно отрезал Лаира. — Ну или что-то в этом роде. Однако пока ничего, что могло бы навредить, нам не произошло. Значит, сильно портить нам жизнь никто не собирается. Хотя, кто их знает? Споры и выдвижения и гипотез продолжались еще часа два. После чего все стали расходиться по своим комнатам или каютам, кому как удобнее называть. Билл вызвался... отнести Игната, а Магомед с Саидом транспортировали Ли до их спальных мест».